9. Директор службы безопасности Алан Гравье шагал взад-вперед по кабинету за спинами сидящих вокруг большого стола двух мужчин и размышлял. Мужчины хмуро молчали, из-под тяжка поглядывая на шефа. «Что происходит?» – думал Гравье, пытаясь просчитать варианты своих действий и действий противника. «Неужели этот русский действительно остался в Германии? Значит, на русских произвела впечатление наша комбинация с Архивариусом?» Они поняли, что мы не намерены шутить. И что дальше? Они отказались от своего плана? Или стали осторожнее? Если стали осторожнее, то следует ждать нового агента. Для его приема они, вероятно, и завербовали эту девчонку. Этого новоявленного гения моды. Если это не вербовка, то зачем ей заниматься этим делом? Какой у нее интерес? Вы уверены, что проверка на границе была достаточно тщательной? Спросил Гравье, подходя к столу. Один из мужчин, худощавый блондин со щеточкой рыжеватых усов над верхней губой, вскинул голову. Это был руководитель группы специального назначения Франсуа Вильфор. Госпожа Вальдман была приглашена в управление погранохраны. Сказал он, пощипывая двумя пальцами ус. Там она ответила на вопросы, связанные с ее поездкой. Затем ее машина была досмотрена. Но согласно билетам, она приехала из Иерусалима в Берлин вместе с русским. Почему он вернулся в Германию? Почему не улетел в Москву? Ведь после нашего запроса в Берлин он не будет чувствовать себя в безопасности и там. Вероятно, в Париже действует еще один агент. Эту фразу проговорил офицер оперативного отдела Леон Ксавье, плотный брюнет в яркой рубахе, делающий его похожим на эстрадного певца. «Еще один агент?» – переспросил Гравье. «Возможный вариант», – кивнул Ксавье. и мы о нем пока ничего не знаем. Гравье молча прошелся за спинами собеседников. Итак, русские разворачивают агентурную сеть. Значит, придают операции первостепенное значение. Возможно, они уже сговорились с теми, кто мечтает о смене президента, с тем же Сервелем. У каждой из сторон свои интересы. Русские получают посредничество в ближневосточном конфликте. Сервели получают президентство. Если это так, то операцию будет очень трудно сорвать. Ведь у Сервеля есть свои люди. Как не прискорбно это осознавать. Даже в службе Гравье. «Получите санкцию на обыск в доме этой модельерши», резко сказал Гравье, подойдя вплотную к столу. «Возможно, новый агент проживает у нее. Обвините ее в пособничестве убийцы. Прокуратура не станет придираться. И всех посторонних, найденных в доме, доставьте сюда». Кроме того, продумайте акцию по уничтожению всех документов, связанных с операцией Каталина. Что-нибудь совершенно естественное. Локальный пожар, обвал потолка из-за протекшей трубы. В общем, что-нибудь в этом роде. Вильфор кивнул и сделал пометку в блокноте. Все детали этой операции должны быть строго засекречены. Докладывать о них будете только мне. Лично. Вильфор кивнул. Гравье прошелся еще раз за спинами подчиненных. Что-то не складывается. Вроде все они делают правильно, но что-то упускают из вида. Русский агент вернулся в Берлин, чтобы поддерживать связь с агентом в Париже. Нет, это шито белыми нитками. Провалившегося агента убирают со сцены. Это жесткое правило, и ему следуют все разведки мира. Не может быть, чтобы русские пренебрегли этим правилом. Значит, они готовят какую-то ловушку. И ни одна умная голова в его управлении не может понять, какую именно. Гравье с неприязнью посмотрел на сидящих за столом мужчин. «Можете идти». Застучали отодвигаемые стулья. Гравье отвернулся к окну. Ситуация явно выходит из-под контроля. Кто-то очень умный и сильный играет с ним в непонятную игру. Или играет им. Но в чем заключается эта игра, директор службы безопасности понять пока не мог. И его это очень раздражало. Десять. Данных о Викторе Карамане в архиве разведслужб не оказалось. Лиза к такому повороту событий была готова. Инструктируя ее, Андрей сказал, что, скорее всего, в открытых архивах им больше ничего не найти. Но проверить нужно. Служащая архива, молодая женщина с короткой стрижкой, делающая ее похожей на мужчину, оторвалась от компьютера. Увы, мадемуазель, никаких данных. На лице Лизы отразилась такая досада, что служащая вздохнула. «Вы уверены, что искать следует только в архиве спецслужб? Вы же понимаете, что этот архив весьма ограничен, и большая его часть засекречена». Лиза кивнула. «Может быть, я посмотрю в других разделах?» Лиза пожала плечами. «Что толку искать в других разделах данные об эксперте службы общей разведки?» Архивариус резво щелкала клавишами мышки. «Вот, есть!» Радость девушки казалась совершенно искренней. «Виктор Караман». «В архиве полиции. Посмотреть?» «Полиции?» — Лиза присела на стул. «Почему полиции?» «Не знаю». Женщина застучала пальцами по клавишам и кивнула настоящий в углу комнаты принтер. Принтер заурчал и выкатил два листа. Лиза взяла их и перевернула. На одном листе была крупная фотография, на другом — текст. «Виктор Караман», — прочла она, «родился 24 марта 1901 года в Марселе. Рецидивист. фальшивомонетчик, специалист по подделке документов, имеет три судимости. Впервые попал в тюрьму в возрасте 19 лет по обвинению в изготовлении фальшивых акций компании «Раймс Petrol and Gas. Приговорен к четырем годам лишения свободы. Отбывал заключение в юношеской тюрьме Марселя. Вышел в 1924 году. Вторично был арестован в 1926 году по обвинению в изготовлении фальшивых документов для трех бежавших преступников. Документы были сделаны так искусно, что преступники перешли три границы и благополучно прибыли в Южную Америку, где их следы затерялись. Осужден на 6 лет. Отбывал срок в городе Нант. Освобожден досрочно в 1930 году за хорошее поведение. В 1932 году разработал и провел операцию «Майнс», в ходе которой на экономический рынок Европы попали сотни тысяч фальшивых долларов, изготовленных настолько тщательно, что идентифицировать доллары как фальшивые специалисты не могли в течение года. Арестован в октябре 1933 года, приговорен к 12 годам заключения, помещен в тюрьму строгого режима в Круавилле. В ноябре 1934 года «Условно досрочно освобожден по представлению Министерства внутренних дел». «Это не тот Караман», – подумала Лиза и подняла глаза на служащую. Не мог этот уголовник быть экспертом службы безопасности. Служащая архива не сводила с Лизы сияющий глаз. Она явно гордилась хорошо выполненной работой и не понимала, почему хмурится посетительница. «Больше никаких людей под именем Виктор Караман нет». сказала она, словно прочитав мысли Лизы. «Ни в одном каталоге». Лиза свернула листы и засунула их в сумочку. «Спасибо вам», кивнула она. Захлопнув дверь машины, Лиза рассмотрела фотографию. Этот караман был несомненно сильным человеком. Широкие скулы, крупные надбровные дуги. Неужели это он? Фальшивомонетчик превратился в эксперта службы безопасности. В кино так бывает часто. Агент приходит в тюрьму к опустившемуся, давно небритому человеку и говорит, «Вы нам нужны. Помогите, и мы пересмотрим наш приговор». Но неужели такое происходит и в жизни? Возможно. Но какое отношение имеет фальшиво-манетчик Караман к ее деду? Лиза повернула ключ в замке зажигания. От этих мыслей можно сойти с ума. И этот процесс, кажется, уже начался. Лиза завела Ситроэн на подземную стоянку дома и поднялась в салон. «Тетя!» – крикнула она. «Это я приехала!» У входной двери коротко звякнуло. Лиза швырнула сумочку в кресло и пошла в прихожую. Открыла дверь и замерла. Перед ней стояли двое крупных мужчин в строгих темных костюмах. «Мадемуазель Вальдеман!» Один из мужчин смотрел на Лизу безразличным взглядом полуприкрытых глаз. «Да», – кивнула Лиза. «А кто вы?» «Мы из полиции!» Не меняя выражения лица, продолжил мужчина. «Я детектив Лемье». А это он кивнул настоящего рядом коротышку. «Детектив Бор, у нас есть ордер на осмотр вашей квартиры. Позвольте войти». «Ордер на осмотр квартиры?» У Лиза похолодела в животе. «А что случилось?» «Полиция подозревает вас в том, что вы укрываете человека, обвиняемого в совершении убийства. Вы позволите войти?» «Я никого не укрываю». Лиза почти кричала, в надежде, что Андрей услышит, поймет и успеет спрятаться. «Мы хотим это проверить, мадмуазель!» Улыбнулся коротышка, которого назвали Бором. «Вам придется позволить нам войти!» Лиза отступила. Мужчины вошли в прихожую. За ними еще четыре человека. «Кто кроме вас находится в доме?» Спросил детектив Лемье. «Моя тетя. Она наверху в своей комнате!» Ответила Лиза и крикнула. «Тетя!» «У нас полиция!» «Не стоит кричать!» Улыбнулся коротышка Бор. «Мы поднимемся и предупредим тетю! Посторонний в доме есть?» «Нет!» Лиза замотала головой энергичнее, чем требовалось. «Надо успокоиться и перестать голосить, иначе они поймут, что она пытается кого-то предупредить!» Детектив Лемье повернулся к своим людям. «Начинайте!» скомандовал он. «Гараж, подземный этаж, затем первый этаж, и поднимайтесь наверх!» «Дверь и окна должны находиться под контролем постоянно». Детектив повернулся к Лизе. «Прошу вас наверх, мадемуазель!» Он галантно щелкнул каблуками. «Предупредим вашу тетю о нашем визите». В сопровождении детективов Лиза поднялась на третий этаж. Дверь в гардеробную была открыта. Лиза с трудом сдержалась, чтобы ее не захлопнуть. Тетя сидела в своей комнате, в любимом кресле у окна, и читала заля. Увидев Лизу, она отложила книгу. «Лиза!» – улыбнулась тетя и перевела взгляд на детективов. «Это твои друзья?» «Нет, тетя!» – Лиза вздохнула. «Эти господа из полиции, они осматривают нашу квартиру». «Осматривают нашу квартиру?» Тетя Вардена склонила голову и стала похожа на Деву Марию, собравшуюся покормить новорожденного Иисуса. «То есть ты хочешь сказать, что у нас обыск?» «Я бы не называл это обыском, мадам Коротышка Коротышко-бор выступил на передний план. «Хотя в документах наш визит определен именно так. Мы просто должны проверить, нет ли в доме посторонних». «Посторонних? Хотела бы я, чтобы в этом доме уже появился кто-нибудь посторонний». Тетя Вардена рассмеялась настолько искренне, что Лиза почти поверила в то, что она ничего не знает ни об Андрее, ни о его убежище. «Не из полиции, конечно», – добавила тетя и нахмурилась. «Но, насколько я понимаю, вы собираетесь искать посторонних в моей комнате?» «Увы, мадам», – детектив Лемье развел руками. «Наша обязанность – осмотреть весь дом». «Как вам будет угодно», – сухо проговорила тетя Вардена и взялась за книгу. Детективы наскоро осмотрели комнату и вышли. Лиза за ними, понимая, что сейчас произойдет то, о чем она боялась даже подумать. Детектив Лемье толкнул дверь в гардеробную. Коротышка Бор вошел первым. Он потянул на себя дверь шкафа и провел рукой по висевшим внутри платья, проверяя, не спрятался ли кто-нибудь за ними. Детектив Лемье встал на ящик для обуви, проверяя, нет ли кого-нибудь на шкафу сверху. Бор приоткрыл узкую дверцу соседней секции, и Лиза закусила губок. Детектив обвел взглядом ряды полок, на которых лежали стопки белья, и толкнул дверцу. «Мы продолжим осмотр внизу, мадемуазель», – сказал детектив Бор. Лиза распахнула дверь и первая вышла из гардеробной.